часть пятая. В начале пребывания Мэри Ленокс в замке Мисселцует один день походил на другой, как две капли воды. Каждое утро, проснувшись, девочка видела Марту на коленях у камина, разводящую огонь. Каждое утро она завтракала в детской, в которой не было ничего занимательного, а покончив завтраком, глядела в окно на огромную степь, которая, казалось, расстилалась во все стороны и взбиралась на небо. Посмотрев немного в окно, девочка скоро убеждалась, что сидеть в комнате целый день ничего не делает чересчур скучно, и потому она выходила в сад. Мэри не знала, что прогулки имели для нее самые благоприятные последствия. Когда она начинала быстро ходить или бегать по дорожкам и аллеям зад и вперед, это заставляло быстрее двигаться ее кровь, а борьба со степным ветром укрепляла ее. Девочка бегала только для того, чтобы согреться, и ненавидела этот противный ветер, который вечно дул в лицо и толкал в спину, словно был невидимым великаном. Свежий, напоенный сладковатым запахом вереска воздух, наполнявший легкие мэри, заставил порозоветь ее щеки и придал блеск ее мрачным глазам, а девочка и не подозревала этого. Спустя несколько дней, почти полностью проведенных на воздухе, Она проснулась в одно прекрасное утро, чувствуя себя голодной, и, усевшись завтракать, не посмотрела презрительно на кашу и не отставила ее в сторону, а взяла ложку и не отложила ее, пока не съела всю тарелку каши. — Ты довольно хорошо справилась с ней сегодня, правда? — заметила Марта. — Она сегодня вкусная, — удивляясь сама себе, сказала Мэри. «Это степной воздух придал тебе аппетита», — объяснила девушка. «Счастье твое, что у тебя есть чем утолить голод. В нашем домике 12 ребят со здоровыми желудками, в которые порой нечего класть. Продолжай играть на воздухе каждый день и не будешь такой желтой», — прибавила горничная. «Я не играю», — возразила Мэри. «Мне не с чем играть». нечем играть?» — воскликнула Марта. «Наши ребята играют с палками и камнями». Они бегают, кричат и смотрят на все, что видят вокруг себя. Мэри тоже внимательно смотрела на окружающее. Да больше нечего было и делать. Она ходила вокруг садов и по тропинкам парка. Иногда она искала Бена Уизерстафа. Но несколько раз он был или слишком занят, чтобы взглянуть на нее, или слишком угрюм. Раз, когда девочка направилась к нему, он даже подхватил свою лопату и ушел, будто намеренно. Чаще всего Мэри ходила по длинной аллее за обнесёнными стеною садами. По обе стороны были пустые грядки. Густой плющ покрывал стены. В одном месте ползучие зелёные листья разрослись гуще, чем где-либо. Казалось, здесь давно на них не обращали внимания. Остальной плющ был аккуратно подстрижен. Но в этом дальнем конце аллеи он был совершенно не тронут. Мэри заметила это через несколько дней после разговора с Беном. Однажды, гуляя по аллее, она остановилась и посмотрела на раскачиваемую ветром верхнюю длинную ветку плюща. Вдруг ей бросилось в глаза красное пятнышко, и она услышала звонкое чириканье. На стене сидел реполов старика Бена. Высунувшись вперед маленькой, склоненной на бок головкой, Он пристально посмотрел на девочку. "О!" вскричала она. "Это ты, это ты!" Ей совсем не казалось странным говорить так, точно она была вполне уверена, что Реполов поймет и ответит ей. Ириполов ответил. Он щебетал, чирикал и прыгал по стене, будто рассказывая мэри всякую всячину. Девочке показалось, что и она его понимает, хотя он и не умел выражаться словами. Ей казалось, что он говорил, «Доброе утро! Разве тебе здесь не нравится? Разве под лучами солнца нехорошо? Разве все не прекрасно? Будем оба чирикать, прыгать Мэри начала смеяться, и когда птичка прыгала вдоль стены, она бегала за нею. «Бедная!» Маленькая, худая, некрасивая Мэри в эту минуту казалась почти хорошенькой. — Я люблю тебя! Я люблю тебя! — кричала она, бегая по дорожке. Она щебетала и пробовала свистеть, хотя это и не удавалось ей. Риполов казался довольным, чирикал и свистел ей в ответ. Наконец он взмахнул крылышками и быстро взлетел на верхушку дерева, где уселся и громко запел. Это напомнило Мэри, как она увидела его в первый раз. Тогда он качался на верхушке дерева, а она стояла в фруктовом саду. Теперь она была по другую сторону сада и стояла на дорожке за стеной гораздо дальше. Но дерево, очевидно, было то же. «Сад, в который нельзя войти», — говорила она сама себе. «Сад без калитки. Птичка там живет. Как бы мне хотелось посмотреть, что это за сад!» Девочка побежала по аллее к зеленой калитке, через которую она вошла в первое утро, затем по дорожке в другую калитку и во фруктовый сад. Остановившись, она взглянула наверх и снова увидела за стеной дерево, на котором сидел Риполов. Он только что кончил петь и начал клювом поправлять свои перышки. «Это тот сад!» — произнесла Мэри. «Я в этом теперь уверена!» Она обошла кругом и тщательно осмотрела эту сторону стены фруктового сада, но убедилась только в том, что ей было уже известно. Калитки тут не было. Затем она пробежала огородами и выбежала на аллею позади длинной, крытойй плющом стены и снова все осмотрела калитки не было и здесь мэри прошла в другой конец но калитки нигде не было очень странно подумала мэри бен лузерстав сказал что калитки нет ее действительно нет однако 10 лет тому назад она была ведь мистер кривен закопал ключ от нее Девочку так заинтересовало все это, что она не жалела уже о своем приезде в замок Мисселцует. В Индии всегда было жарко, и она слишком уставала, чтобы чем-нибудь интересоваться. Свежий степной ветер, очевидно, начинал сдувать паутину с ее юного мозга и постепенно оживлял девочку. Почти целый день Мэри провела на воздухе, а когда села ужинать, то разом почувствовала себя голодной, сонной и довольной. Ее больше не сердила болтовня Марты. Напротив, она стала ей нравиться. Наконец, Мэри решилась даже первая заговорить с горничной. После ужина, усевшись на ковре у камина, она обратилась к Марте с вопросом. «Почему мистер Крэйн возненавидел сад?» Девочка упросила Марту остаться с ней, чему та не противилась. Она привыкла к общению со множеством своих младших братьев и сестер. Ей было скучно в большой комнате для прислуги, где лакей и горничные поднимали на смех ее йоркширское произношение, смотрели на нее презрительно и постоянно шептались друг с другом. Марта любила поговорить, и странный ребенок, живший в Индии, где ему прислуживали чернокожие, был для нее довольно притягательной новинкой. Не ожидая приглашения, Марта уселась на ковер. «Ты все еще думаешь о саде?» — заговорила она. «Я так и знала. То же было и со мной, когда я впервые услышала о нем». «Почему он возненавидел его?» — настаивала Мэри. Марта подобрала под себя ноги и уселась удобнее. «Прислушайтесь к вою ветра», — сказала она. «Едва ли бы вы устояли на ногах, если бы были в степи сегодня вечером!» Мэри не знала значения слова «вой», но, прислушавшись, поняла, что оно означает «глухой ужасный рев». Словно невидимый великан носился вокруг дома и колотил в стены и окна, пытаясь проникнуть внутрь. «Ну, почему же он так возненавидел сад?» Не унималась девочка. Она непременно хотела узнать от Марты хоть что-нибудь о загадочном поведении мистера Крэвена. И девушка рассказала все, что ей было известно. «Только помни», — предупредила Марта, — «мисс Мэдла говорит, что об этом не следует распространяться. В этом доме о многом запрещено говорить». Так распорядился мистер Крэвен. «Мои горести не касаются слуг», — говорит он. «Если бы не сад, он не был бы таким». Это был сад миссис Кревен, который она засадила, когда они только что поженились. Она очень любила его, и они вместе ухаживали за цветами. Никто из садовников не смел входить туда. Оба они входили в него, запирали калитку и проводили там целые часы в чтении и разговорах. А там росло старое дерево, одна ветка которого напоминала собой скамью. Так она была изогнута. Миссис Кревен обсадила ее розами и любила сидеть на ней. Но однажды, когда она сидела на ней, ветка сломалась. Бедняжка свалилась на землю и так сильно ушиблась, что на следующий день умерла. Она была еще так молода. Доктора думали, что мистер Крэвин сойдет с ума и тоже умрет. Вот почему он ненавидит сад. С тех пор никто не входил туда, и он не позволяет даже говорить о нем. Мэри ни о чем больше не стала расспрашивать Марту. Она смотрела на огонь и прислушивалась к креву ветра. В эту минуту в ней происходило чудесное духовное преображение. Со времени приезда девочки в замок Мисселцует с ней произошли уже четыре хорошие вещи. Во-первых, она научилась понимать реполова, а он ее. Во-вторых, она много бегала, борясь со степным ветром, и ее худенькое тело значительно окрепла. В-третьих, у нее появился здоровый аппетит. И, наконец, в-четвертых, она узнала теперь, что значит «жалеть кого-либо». Она делала успехи. Вдруг Мэри услышала нечто такое, что сначала с трудом могла отличить от ветра. Это были странные звуки. Казалось, где-то плачет ребенок. Иногда и звуки ветра напоминали детский плач, но Мэри ясно слышала теперь, что эти новые звуки раздавались в доме, а не снаружи. Они доносились, правда, издалека, но все-таки шли изнутри. Девочка обернулась и взглянула на Марту. «Слышите? — Слышите, кто-то плачет? — спросила она. Марта вдруг смутилась. «Нет», — ответила она, — «это ветер. Иной раз он воет, будто кто-нибудь заблудился в степи и плачет. Он издает разные звуки». «Но прислушайтесь», — не унималась девочка. «Это ведь в доме, в конце одного из длинных коридоров». В эту самую минуту, должно быть, где-нибудь внизу открылась дверь, потому что по коридору пронесся сильный порыв ветра и дверь комнаты, где они сидели, с треском раскрылась. Марта с Мэри вскочили со своих мест, огонь погас, и звуки плаща теперь уже ясно доносились из дальнего коридора. «Вот!» — промолвила Мэри. «Я ведь вам говорила, кто-то плачет, и это не взрослый человек!» Марта подбежала и заперла дверь на ключ. Только прежде чем она успела это сделать, Где-то в дальнем коридоре с шумом захлопнулась дверь, и все стихло. Даже ветер угомонился на несколько минут. «Это был ветер», — упрямо повторила Марта. «А если не он, то маленькая судомойка Бетти Беттеруорс. У нее сегодня целый день болели зубы». Но смущение и неловкость горничной заставили Мэри пристально посмотреть на нее. Девочка не верила, что Марта говорит правду.